Глава двадцать четвертая В аэропорту по заведенному порядку их встречал Вадим, хмурый и мрачный. Он сразу отвел Витольда в сторону и зашептал что-то, взмахивая руками. Маша увидела, как кратко и емко выругался муж. Она всмотрелась в лица старшего брата и супруга, в одночасье ставшие темнее тучи, и поспешила к ним. Что случилось? осведомилась строго, чтобы не думали ее провести. Никиту сбил грузовик. Чуть больше часа назад. — Как? — вскрикнула Маша. — Сейчас выясняют. Пробормотал ее самый старший брат. — Где он? — рикнул Витольд. — В центральной больнице, — отчитался Вадим. — Едем туда, — велел Стрельников и, подобрав с пола багаж, первым бросился к выходу. В больнице уже как куры на насесте сидели все родственники — Агата, Мамоля, Хмурый Чапай и Сказочник. Майка и Серый в дальнем конце коридора. Мэри тут же подскочила к родителям, жала в объятиях мать, а потом просто положила голову отцу на плечо. «Ну-ну, дочка, все обойдется». Почти надеясь на чудо, Чапай огромной лапищи провел по светлым волосам Маши и незаметно сморгнул слезу. Стрельников рванул дверь в реанимацию. «Там заперт вид», — устало сообщил Сережка. «Откроют», — упрямо рихнул Витольд и нажал на кнопку звонка. «Но сколько можно тарабанить людей от работы отвлекать?» Раздался недовольный голос за дверью, повернулся ключ, и в коридор вышла толстая грубая бабища. «Нечего тут трезвонить почем зря», — затараторила она, смерив недовольным взглядом Машу и мам Олю. — Люди работают, а вы мешаете. — А кто сегодня в лавке, Федоровна? — небрежно поинтересовался Стрельников. — Ой! Лицо санитарки расплылось в глуповатой улыбке. — Витольд Александрович, миленький, здравствуйте. Архипова уже оперирует, — осведомился Стрельников, проходя в отделение. — Так нет еще, — залепетала Федоровна. — Галина Владимировна репозицию сделает, а ждут и Фемчука, там внутренние разрывы. — Я вместо него, — помочился Витольд. — Давай готовь мне пижаму и позови Голумбовскую, а то как не допустит к операционному столу. — Как же такое возможно? — искренне изумилась Федоровна и поспешила в оперблок. Витольд прошел в ординаторскую и взял наскоро заполненную историю болезни. Архипов Никита Васильевич. Он смотрелся в рентгеновские снимки. Раздроблены кости голени на правой ноге и бедро на левой, плюс внутреннее кровотечение Повреждены почки и селезенка. За спиной послышались быстрые шаги, и в кабинет ворвалась Галка Голубовская, бывшая сокурсница. Худая, с впалыми щеками и ежиком черных волос, Заядлая курильщица и страстная матершинница. — Мать твою за ногу, Стрельников! — беззлобно ругнулась Галка, обнимая незваного гостя. — Тебя сам Бог послал. У нас по общей хирургии молодой сопляк, а тут дело серьезное. Ефимчук пока доедет, больного потеряем. — С тобой мы его не потеряем, — улыбнувшись, заметил Витольд. — Просто обязаны выцарапать. Помоги мне, Галка. — Ты его знаешь? — «Вместе выросли», — бросил Стрельников и обратился к Федоровне. «Ну, что там, готова у тебя?» «Пять минут, Витод, Александр Ильич», — пропела санитарка. Стрельников вышел в коридор, где на него сразу уставились несколько пар глаз. «Что?» — выдохнула Мэри, умоляюще глядя на мужа. «Все под контролем», — тут же заверил Стрельников и, обняв ее за плечи, повернулся к Архиповым. «Никита поломался маленько, но ему не привыкать. Не в первый раз». Сейчас все косточки соберем, что оторвалось пришьем, и будет как новенький. — Ты правду говоришь? — сомнением притянула мамуля. — Я сделаю все, что в моих силах. Ушел от ответа Витольд и тут же велел. — Бать, мамуля, там внизу дети в машине. Вы бы с ними поехали в кирпичники, а? Майя, забирай дядю Колю и Агату. Потом перевел взгляд на жену и друга и заметил чуть тише. — Останьтесь. Сергей сразу все понял и поморщился, словно от боли. Кровь. Если потребуется переливание, то родные брат и сестра окажутся лучшими донорами. — Бать, я прошу, — повторил Витольд, — собираясь вернуться в отделение. — Нечего тут сидеть. После я все сам расскажу. — Я останусь, Виташа, — отрезал Чапай. — Оля, езжай с внуками домой. Они там извелись, в машине поди. «Уснули дорогой», — вставила Маша и тихо позвала мужа, уже открывшего заветную дверь. «Вид, Мэри», — пробормотал Стрельников, обнимая ее. «Я люблю тебя». «Я тебя тоже», — всхлипнула Маша. «Спаси его, пожалуйста». «Постараюсь, мое сердечко», — тихо заверил Витольд. «Он еще должен переломать мне ноги». Маша горько усмехнулась, услышав давнее обещание брата. Витольд слегка дернул ее за нос и скрылся в отделении. Маша тупо уставилась на белую деревянную дверь с маленькими стеклянными филинками. «Вот она, граница между Явью и Навью», — в сердцах подумала она. именно там, за порогом, решается судьба каждого. Кому пожить еще, а кому сыграть в ящик?» И Витольд, ее собственный муж, как наместник бога на земле, или его орудие помогает больным избежать смерти. Маша повернулась к родственникам, все еще решающим, кому уезжать в кирпичнике, а кому оставаться. Влик как цыганский табор. Беззлобно пожурила она и глянула на лестничную клетку, где около окна, сжавшись от горя, обнимала себя обеими руками Миля. Маша подскочила к ней, а затормошила в руках. «Как ты тут оказалась? И Ларис знает?» да «Это случилось у меня на глазах», — прошептала девушка. «Он меня в кино пригласил, а по дороге пришлось остановиться, колесо спустило». Никита вышел подкачать, а в это время мимо пронесся грузовик и даже не остановился, как будто специально. Миля тихонечко заплакала, прикрыв глаза ладонью, но, быстро взяв себя в руки, уставилась на Машу глазами, полными слез». «Я прошу тебя, позволь мне остаться. Я санитаркой работала, могу за тяжелыми больными ходить. Мне нужно быть рядом, Маша, пожалуйста». «Сиди с нами», — кивнула Мария и крепко сжала Милины пальцы. «С корабля на бал!» — ругнулся про себя Стрельников, облачившись в стерильную робу. Не успел сойти с самолета, как уже операция. Он прислушался к голосам, доносившимся из предбанника. Молодой Бас недовольно что-то бубнил, а в ответ Голумбовская резко оборвала. «Да для тебя это бесплатный мастер-класс. Не каждому выпадает шанс посмотреть, как оперируют Стрельников. Засунь свои амбиции куда подальше и иди учись. Такому спецу и ассистировать незазорно, ишь ты, выискался гений!» «Это незаконно», — фыркнуло молодое дарование. «Оперировать может только врач, состоящий в штате». «Законно. Я, как ведущий врач, пригласил его помочь». В ответ послышался яростный шепот, и Галка Голумбовская в сердцах отрезала. «Хватит болтать. Не хочешь оперировать со Стрельниковым, просто вали отсюда». «Я снимаю с себя всякую ответственность», — вскрикнул Назаров. «Да на тебя ее никто и не надевал», — фыркнула Галка. «Девочки, не ссорьтесь», — заметил Витольд, проходя мимо. Войдя в операционную, он встал к столу, где в ярком свете лампы лежал искореженный неизвестным грузовиком Никита Архипов. — Приступим, — велел Стрельников, — думая лишь только о том, что от исхода операции зависит и его будущее. — А тебе больно кем приходится? — бросила Галка, сосредоточенно собирая одна к одной кости. — Брат жены, — буркнул Витольд. — Он и мне как брат. Все вместе выросли. И, посмотрев на Назарова, добавил. — Вот тут, Антош, придержи ткань. Ага, вот так. — Жена у тебя красивая, — задумчиво сообщила Галка. — А то я не знаю, — хомыкнул Стрельников. — Никитка у нас тоже симпатичный. Вот вылечим, присмотрись, Голубовская. — Молодое для меня, — фыркнула Галка, прислушиваясь. — Что он вреду болтает? — Ноги мне переломать обещает, — уточнил Витольд. Слышит мой голос, реагирует. Это хорошо. А ну Тамара Ивановна, — обратился он к анестезиологу, — подай-ка мне немного наркоза, как бы болевого шока не было». Операция длилась три часа, а Стрельникову показала что прошло не больше часа. Он устало вывалился в коридор прямо в операционной робе. Сережка и Мэри бросились к нему. Следом, Чипай тяжело поднялся со стула. все хорошо в полном порядке вовремя успели сообщил виольто обнимая жену чувствуя ее тепло ее прикосновение так необходимое ему сейчас найду ему опытную санитарку и можно ехать домой утром еще раз приеду проконтролирую заметил он хрипло а можно я от стены отлепилась незнакомая девушка я хочу быть рядом с ним это миля представила жена Она опытная сиделка. — Лучше кого-нибудь из персонала, — пробормотал Витольд, — я не знаю вашей квалификации. Она может находиться рядом частным образом. Я могу нанять ее, — вскинулась Маша. И лария ее порекомендовала. — Илария! — возделал руки к небу Витольд. — Ну, конечно! Она молилась за Никиту. Пробромотала Эмилия и вскинула, отчаявшись. «Не прогоняйте меня, пожалуйста! Я люблю его!» Витольд посмотрел внимательно на новую знакомую и велел. «Тогда пошли. Пока он в реанимации, к нему не пустят, но мы скажем, что семья наняла вас. Подождите в палате, а утром его переведут в отделение, вам придется за ним ухаживать». Эмилия, пряча слезы, закивала и понеслась вслед за Витольдом. Она долго сидела у окна в пустой вип-палате. Витольд расстарался. Смотрела, как внизу усаживаются в машину суровый старик, отец Никиты, и его брат, как по аллее главному входу медленно идут Маша и Витольд. Высокий крепкий мужчина и хрупкая женщина, бредущие в обнимку. И два отдельных силуэта давно слились в один в свете мутных фонарей и слез, застилающих глаза. Милли вгляделась в удаляющиеся фигуры и прошептала от избытка чувств. «Сохраните свою любовь, мои хорошие, дай бог вам счастья». Она, как учила ее Иллария, внимательно рассмотрела тонкие тела, поднимающиеся тенью над головами супругов, и в наплывающей дымке заметила нарождающуюся смутную тень. «Ребенок?» — удивилась она и мысленно притянула только-только появившуюся матрицу — «Пожалуйста, воспользуйтесь великим даром», — взмолилась Миля, провожая взглядом исчезающие силуэты. Она легла на кушетку, стоявшую около новомудной кровати, оснащенной разными приспособлениями, и, закрыв глаза, принялась молиться о здоровье Никиты Архипова, самого лучшего мужчины, неспосланного ей Богом. Несмотря на усталость, Витольду хотелось петь. Мэри шла рядом тесно прижавшись к нему. Ее рука поколась у него на поясе джинсов, и даже одним пальчиком жена прихватила шлевку. Стрельников обнимал ее за плечи, и со стороны они наверняка казались влюбленной парочкой, болтающейся по ночному городу. Уже в темном закоулке около дома Витольд притянул жену к себе, поцеловал. Крепко и собственнически. Мэри ответила... И в ее реакции он уловил обещание. «Она простила меня», — пронеслось в голове. Истрельников силой воли заставил себя остановиться и, схватив жену за руку, потащил в подъезд. Весь долгий путь до третьего этажа он представлял, как примется целовать жену прямо в прихожей. Потом они тихонечко, чтобы не разбудить дотошную Эльзу, приберутся к себе в спальню и... и, закрыв плотно дверь, рухнут на разноцветные сатиновые простыни. Витольд словно увидел жену, лежавшую на подушке, усыпанную розами. Он почувствовал, как пересохло во рту, а восставший пенис потребовал свободы. Предвкушая бурную ночь, а вернее пару часов до рассвета, Стрельников вместе с Мэри ввалился в прихожую и обомлел. Увидев выходящий из постороннего мужика, похожего на Гришку Распутина. Незнакомец в накрученном на бедра полотенце казался сам себе мачо. «Ты кто такой?» — проревел Витольд с Верипея. На крик выскочила Эльза, сестра, а не пони. «Витольд!» — вскрикнула она, окутаясь в розовый пеньюар Мэри. «Не смей орать на моего друга!» «Друга? В моем доме?» — рыкнул Стрельников, пряча жену за спину. Тебе кто позволил устраивать здесь дом свиданий?» Мужик, словно пойманный врасплох, молча сверлил неожиданно вернувшихся хозяев ненавидящим взглядом. Маша поежилась от внезапно накатившего страха и, выхватив телефон, быстро набрала 112. «Полиция! У меня в квартире посторонний мужчина!» заявила она в трубку, смотря прямо в глаза незнакомца. «Убирайся отсюда!» — скомандовал Витольд. «Сейчас же!» «Мне одеться нужно», — недобро пробормотал мужик. «На лестнице оденешься», — отрезал Витольд, — «и чтоб я тебя больше здесь не видел». Он перевел взгляд на Эльзу и зло предупредил. «Только пикни, вылетишь следом. Я не потерплю в своем доме распутства». И в тот момент, когда незнакомец переступил порог, Маша на вопрос диспетчера об адресе заметила. «Нет, приезжать не нужно. Он вышел. С пустыми руками». Не знаю, как попал. Утром приду написать заявление. Эльза, зло глянув на невестку, вынесла из спальни вещи и кинулась вслед за своим кавалером. Витольд устало рухнул на диван и закрыл глаза. — Ну что за день, мать твою, за ногу! — пробормотал он обреченно. Слишком много событий, — согласилась Мэри, усаживаясь рядом. А про себя отметила, что от ненависти до любви один шаг — И она сама за те долгие три часа операции преодолела свою обеду к Витольду и была готова дать ему второй шанс. Сегодня в их собственной спальне, с того самого момента, когда Стрельников заявил, что будет ночевать в городе, а брат предложил отвезти ее в кирпичнике к детям. «Я пойду с Витольдом», — заявила она на крыльце больницы и темными улицами отправилась вместе с мужем на Суворовскую. Маша вспомнила его долгий поцелуй в подворотне и с сожалением поняла, что остаться одним уже не удастся. Да и у Витольда весь запал вылился в ярость. — Вы, вы оба, да как вы смеете! — заверещала, вернувшись Эльза. — У меня и так вся жизнь вокруг вас вертится. То тебя нянчила, то твоих детей. Ничего для себя! — Эльза, Эльза, прекрати! — Попыталась остановить заловку маша. «Тут живут наши дети, и нельзя сюда приводить посторонних мужчин, понимаешь?» «Ах ты!» Эльза в ярости подскочила к Мэри и попыталась ударить по лицу. Но Витольд, подскочив, перехватил руку сестры и, не разжимая хватки, отвел в ее комнату. «Сегодня ночуешь здесь, а завтра отправляешься на Металлургов со всем своим шматьем, поняла?» рявкнул он грубо и захлопнул дверь. «Это и моя квартира тоже?» Эльза выскочила из комнаты и, уперев руки в боки, топнула ногой. «Я вынужден просить помощи Агаты». Надменно и холодно отрезал Витольд и прошел в спальню к жене. Мэри лежала на кровати и беззвучно плакала. «Почему? За что она хотела меня ударить?» «Не обращай внимания, мое сердечко, завтра ее уже тут не будет», прошептал Стрельников и добавил игриво. «Иди ко мне». Но Мэри, прижавшись к мужу, лишь попросила жалобно. — Давай потом. Я боюсь, что этот мужик ворвется к нам и убьет. Такой жуткий. Я запер все двери. Эльза не посмеет снова впустить его. «Мне вид, — Мне страшно, вид. — упрямо повторила жена. — Хорошо. — нехотя согласился Витольд. — Просто полежим, поболтаем. Он крепко обнял Мэри и принялся рассказывать смешные случаи из врачебной практики. Эльза на цыпочках подошла к двери и прислушалась. Брат с невесткой и не думали спать. Что-то обсуждали, посмеиваясь. Открыть входной дверь вновь пригласить в квартиру Ромочку, как он настойчиво просил, не удастся. Витольд услышит, как щелкнет замок, и ее саму выгнет в зашей, а еще хуже, нажалуется Агате. Старшая сестра с кора на расправы может запросто ударить, А ходить с подбитым глазом или расквашенным носом Эльзе хотелось меньше всего. Она прошла в ванную и оттуда позвонила своему страстному кавалеру. — Ромочка, они не спят и даже не собираются. Я не могу дверь отпереть. Брат спрятал ключ. — Давай завтра встретимся в другом месте. Я позвоню. Подобострастно пропела она в трубку. Но потенциальный жених грязно выругался и отключился.